Глава 1 В кабинете начальника главка уголовного розыска генерала Орлова присутствовали его заместители, начальники отделов и два старших оперуполномоченных по особо важным делам, полковники Гуров и Кречко. Петр Николаевич Орлов сидел во главе стола. Все присутствующие прекрасно знали, что генерал терпеть не может совещаний, а предпочитает разговаривать с каждым отдельно, и сбор, подобный сегодняшнему, событие редчайшее. — Коллеги, в нашей работе приятные сообщения. Это редкость, поэтому я не буду оригинален. Начал Орлов, оглядывая собравшихся. Аналитический отдел пришел к выводу, что значительная часть заказных убийств происходит по одной и той же причине. «Передел сфер влияния среди авторитетов», — сказал седой полковник и, сняв очки, начал их протирать кусочком замши. «Верно. Только ради того, чтобы сообщить прописную истину, я не стал бы вас собирать» отрывать от работы», – вздохнул Орлов. «Выявлена новая причина, которая обусловлена слабостью нашей судебной практики. Суды не справляются с рассмотрением исковых заявлений. Люди, корпорации, даже банки не могут получить долги с кредиторов и обращаются за помощью в криминальные структуры у шанита решает данные вопросы оперативно и без проволочек но в последнее время тенденция получения долгов при помощи автомата калашникова стала нормой впрочем и это не новость генерал замолчал выпил воды после небольшой паузы продолжил новостью является достаточно обоснованное предположение что объявился человек, который данный процесс централизовал, создал подпольный синдикат наподобие бюро добрых услуг. Если раньше получение долгов происходило кустарным способом, каждый взаимодавец решал свои проблемы как мог, то сегодня создана организация, дело поставлено. Но... Раз создано такое бюро, то возможно, что его руководители берутся не только получать долги, но и решать политические споры. Мы уголовный розыск. Существует управление охраны. Контрразведка подал голос Гуров. Петр Николаевич, нельзя объять необъятное. Давайте решать свои проблемы и по мере их появления. Все присутствующие прекрасно знали, что Гуров работал с генералом еще в муре, знакомый издавна, дружит, но в служебных вопросах личными контактами никогда не пользуется. Вот и теперь Орлов взглянул на встрявшего в разговор сыщика неприязненно. — Я не спрашивал вашего мнения. Прошу не перебивать. Убийство и по политическим мотивам остается убийством. В верхах могут принимать любые решения, создавать свои группы расследования. Уголовный розыск никого от исполнения прямых обязанностей не освобождает. Я удивлен, Лев Иванович, что вы предлагаете следовать за событиями, а не пытаться предвосхитить их. Гуров смотрел прямо перед собой, на его жестком лице не дрогнул ни один мускул, словно генерал высказал замечание не в его адрес. В общем, коллеги, совещаться не о чем. Примите информацию к сведению, проинструктируйте оперативный состав, взаимодействуйте с Муром, если бюро организовано, то руководство, безусловно, обитает в Москве. Копии всех агентурных сообщений о взимании долгов немедленно ко мне на стол. Мы должны выявить новообразованную организацию и обезглавить ее. Работают все. Руководит операцией полковник Гуров. Орлов поднялся, перешел за свой стол. «Трясите агентуру». На сходках должны обсуждать данный вопрос. Все свободны. Гуров, задержитесь. Когда все вышли, Гуров перешел к окну, открыл форточку, закурил. Крячко выровнял стулья за столом совещаний, деловито оправил зеленое сукно. Станислав, я твоего имени не называл, — улыбнулся Орлов но на правах друга и подхалима можешь задержаться. Обидеть подчиненного — дело нехитрое, — Кричко горестно вздохнул. — Лёва, что ты собираешься предпринять? Поделись. — Всё по старинке, Пётр. Гуров затянулся, выпустил дым в форточку. Встречусь с людьми, поговорю за жизнь, пролистаю разыскные дела по нераскрытым убийствам, Затем, поморщившись, продолжил. Необходимо найти Павла Усова, узнать, как живет, где работает. Павел Петрович Усов, в прошлом полковник милиции, был завербован уголовным авторитетом. Изобличив Усова, вину его не доказали, из-под стражи освободили, но из милиции уволили. Если, как ты, Петр, выражаешься, Бюро Добрых Услуг существует, то в его организации не обошлось без участия бывшего сотрудника спецслужбы. Это может быть Усов, Иванов, Сидоров, но в прошлом он не вор в законе, не уголовный авторитет, а оперативник, следователь, возможно, прокурор. Даже если мы его выявим, — Интересно, как доказывать станем? — пробормотал Кричко. — Не сможем доказать, ты его убьешь! — спокойно ответил Гуров. Белесые брови Орлова поползли вверх. Он засопел, — сказал сердито. — Подобные шутки в моем кабинете недопустимы, полковник. — Я не шучу, господин генерал. Гуров погасил сигарету, а бросил в корзину для мубак. Я сказал, убьет, значит, убьет. Он вытянул руки, словно пытаясь остановить готового вспылить генерала. Наш выстрел всегда второй, в порядке самозащиты. Организатор такого масштаба не носит оружие, тем более не станет стрелять, — заметил Кричко. Два года назад я в порядке самообороны... Застрелил Виктора Живолуба. Вы знаете, что я мог его не убивать, только ранить. Вы два года молчите. Я два года молчу. Жизнь продолжается. Если выявлю организатора похоронного бюро, то мы либо докажем его вину, либо убьем. Второй раз преступника, подобного Усову, я освободить не позволю. — Вы свободны, господа. Считайте, что я ничего не слышал. Орлов кивнул и подвинул к себе какую-то папку. — Как хорошо быть генералом! — закрывая за собой дверь, пропел Кричко. Вернувшись в свой кабинет, сыщики долго молчали. Гуров занялся просмотром почты. Кричко — поливкой чахлых цветов, стоявших на подоконнике. Наконец, не выдержав, он недовольно сказал. — Зря ты так, Лев Иванович. Если случится стрелять, все равно никуда не денешься. А так выходит, что с заранее обдуманным намерением. — Ты, Петра, вроде соучастником делаешь. — А почему все говно должен я глотать в одиночку? Гуров выбрал из документов несколько листов, Сколол их скрепкой и перебросил на стол Кричко. Лучше скажи мне, душелюб и человековед, почему ребята в конторе с того момента, как я установил, что Пашка Усов нас предает, смотрят на меня, словно я виноват в чем? Тебе чудится. Большинство уже все и подзабыло. Ты же помнишь. они чувствуют, что ты помнишь. Людям неприятно. И потом, видишь ли, командир, теплоты в тебе нет, ты словно под стеклянным колпаком живешь. Мы с Петром привыкли, знаем, ты, мужик, нормальный, в жилах у тебя кровь красная и горячая, но масочку носишь довольно неприятную. Посчитай, сколько раз в день ты улыбнешься, и не из вежливости, а от души. Я тебя молодым помню, ты порой смешливый был а теперь да сам отлично знаешь как себе чувствую так и веду. вот вот получается что ты честный а другие только прикидываются и вообще лёва ты мне надоел давай одели Гуров взглянул недоуменно пожал плечами крючко нагнулся через стол ткнул в гурова пальцем друг мой Тебе жениться надо, ребятенка родить и сделать его сиротой. У меня сейчас вроде романа. Маша хочет регистрироваться и рожать. Давай организуем. Рожать? Дурак, свадьбу организуем. Если у меня будет семья, я стану трусом. Значит, я трус? Тебя я берегу. Меня уберечь некому. Только я сам один. А я, а Пётр? Пётр поручил мне розыск бюро. Ты же промолчал. А понимаешь, что если такое бюро существует, и я приближусь к нему, то сразу окажусь в зоне прямого огня. Гуров смял лежавшую перед ним бумагу, швырнув в корзину. Не знаю, люблю я Марию, Или лишь увлечен. Но втягивать ее в омут не имею права. Да еще ребенок. С ума можно сойти. Лев Иванович. Кричко вышел за стола и на манер Гурова стал расхаживать по кабинету. Сотни ментов женаты и имеют детей. Я не такой, как все, и сделать ничего не могу. Но я к тебе прислушиваюсь. Буду следить за собой, постараюсь быть мягче, интересоваться, как здоровье, как супруга, в какой класс перешел ребенок. Не надо, — перебил Кричко. Лишнего не надо. Людей напугаешь. Звякнул телефон, Гуров снял трубку. — Здравствуйте, слушаю вас внимательно. И подмигнул Кричко. — Здравствуй, Лев Иванович, ты здоров? — Это Гойда. — Привет, Игорь. — Как здоровье, как жена, дети? Дома все в порядке? Прокуратура на месте? — Что с тобой? — удивился следователь прокуратуры. — Выкладывай, что случилось. — Вот, узнаю сыщика Гурова, — довольно произнес следователь. — Я получил анонимку. Думаю, она тебя заинтересует. — Анонимка? Это вряд ли. — Шибко занят? — Начинаю одно дело. — Вот и прокатись ко мне, тем более, что у тебя новая машина. — Насплетничали. — Не каждый день ФБР дарит российскому менту автомобиль. — Раз, говоришь, надо, приеду. — Гуров положил трубку. Кабинет старшего следователя прокуратуры не отличался от армии своих чиновничьих собратьев. Окно, боком к нему двухтумбовый стол, в углу сейф, три стула, у стены диван с высокой спинкой. Когда Гуров видел этот диван, всегда вспоминал молодость, первые годы работы в Муре. похожий диван стоял в его кабинете и являлся гордостью не только опергруппы, но всего отдела. Дежурный оперативник всегда мог вздремнуть на этом ложе. Когда Гуров вошел, следователь лишь кивнул и продолжал быстро писать. Если сыщик добывает свой хлеб, бегает трусцой по улицам, лазая по подвалам до чердакам, то следователь постоянно пишет или печатает на машинке. И ни один бывалый сыщик не променяет порой бессмысленную засаду в промозглом вонючем подъезде, на теплый кабинет следователя. Однако следователь свой геморрой, синюшнюю бледность лица тоже не променяет на сыщицкую долю. Каждый сходит с ума по-своему. Следователь писал быстро. Строчки ложились ровно, словно по линейке. Наконец он расписался, взглянул на Гурова задумчиво. Сегодня... 18 сентября 1995 года от Рождества Христова, сказал Гуров и закурил. Гойда написал число, захлопнул папку и начал массировать затекшие пальцы. Сыщик и следователь работали вместе сравнительно недавно, но относились друг к другу бережно, зная, что дружба профессионалов родственных профессий, явление достаточно редкое. Ведь кошка с собакой тоже живут в одном доме, порой лакает из одной миски. — Ну что, дружище, служишь? Нарушаешь закон? Гойда откинулся на высокую спинку кресла. «Обязательно — Обязательно, — улыбнулся Гуров. — Когда по самому краю ходишь, то нет-нет, а оступишься. Дерьмовые дела в нашей доблестной милиции. Равняемся на прокуратуру. Она как правофланговый смотрит прямо, а мы по сторонам. Вот и заносит. Если изредка заносит, терпеть можно. Гойда достал из папки конверт, протянул через стол. Гуров взял конверт, вынул из него несколько снимков, мельком просмотрел. Я трупы однажды видел. Мужчина лет сорока, расстрелян из автомата. Осмотр проводили ранним утром. Он вложил фотографии в конверт. Почему ранним утром удивился Гойда? Я не прав? Прав, ты слишком умный. Мог бы сказать и по телефону. Долго разбегаешься, прыгай. Очередное заказное убийство. Управляющий банком застрелен при выходе из дома. Случается. Кто из сыщиков задействован? Мур? Ребята неплохие, стараются. Игорек, говори, не тяни резину. Понимаешь, банк разорился. Не платежен. Обычная история. Покойный был человеком, судя по всему, порядочным. За последний месяц продал дачу, две машины. Выплатил, что сумел. Жена и дочь у него живут то ли в Австрии, то ли в Германии, а брат в Москве. Брат якобы получил предупреждение. Если в течение двух недель не будут выплачены 500 тысяч долларов, включаем счетчик, а через месяц заказывай место рядом с покойным. А брат может выплатить такие деньги? Гуров смотрел на следователя заинтересованно. — Он член правления того же банка. — Ты сказал, что он якобы получил предупреждение. — Так получил или нет? — Мне сообщили, что получил. — Фамилия братьев Аляшины. Покойный Анатолий Живой Борис. Я его допрашивал. Вскользь спросил. Не было ли после смерти брата угроз каких-либо требований? Он отрицает. Мне кажется, он врет. что то боится. У Аляшина семья? Нет, одинок. Дай мне все его данные. Следователь начал писать. Гуров спросил. — Что с тобой, Игорь? Ты же умница, а заблудился в двух соснах. — Поясни. — Следователь протянул Гурову листок с полными данными на Бориса Аляшина. Долги банка невозможно покрыть суммой, вырученной с продажи дачи и машин. Покойник, скорее всего, собирался выехать за рубеж, но, как говорят мои клиенты, жадность фраера сгубила. Ему следовало все бросить и улететь. Лев Иванович, я думал об этом. Судя по всему, покойный пытался выплатить не все долги банка, лишь какой-то конкретный долг. При обыске квартиры заграничного паспорта не обнаружили, а он выдавался. Есть основания предполагать, что паспорт забрали вместе с билетом на самолет. Возможно, покойный перевел значительные суммы на имя брата. Мафия разделалась с одним, принялась за другого. Сегодня утром генерал сообщил, что существует подозрение, что в криминальных структурах новообразование, — перебил следователь. Аналитики пришли к выводу, что создана организация, скупающая долги. Верно, мы назвали ее Бюро добрых услуг. Тогда на крематории следует вывесить транспарант «Добро пожаловать». «Ну и циник же ты». Гуров поднялся, начал расхаживать по кабинету. Возможно, мы имеем дело именно с бюро. Среди кредиторов банка есть знакомые лица. Егор Владимирович Яшин. Старый приятель. Ничего не могу с ним поделать. Ну ладно. Если в милиции прокуратуре известно, что долги начали выбивать централизованно, то руководство бюро об этом уже предупреждено. Гуров сел, вздохнул. Положение у меня, мягко выражаясь, хреновое. Гуров, расхаживая по кабинету, диктовал, а Станислав Кричко, сидя за своим столом, писал. Установить за Аляшиным наружное наблюдение, телефон поставить на контроль. — Кто исполнитель? — полюбопытствовал Кричко. — Кто будет бороться с прокурором? — Генерал-лейтенант Орлов. — Шутки записывать? — Записывать, записывать, — пробормотал Гуров. — Если начальник Главка и наш любимый друг полагают, что его участие в предстоящей разработке ограничивается общими указаниями, он глубоко заблуждается. Заблуждается повторил Кричко, но записал конечно иное. Гуров на шутку не отреагировал. В задании наруки, особенно указать, что разработчиков главным образом интересует не ведется ли за аляшеном наблюдение. В случае, если такое будет обнаружено, следует переключить свое внимание соляшина, на ведущих наблюдениях, о чем немедленно доложить разработчику. Написал? Бумага все стерпит. Посетить квартиру Аляшина и проверить, не установлены ли в ней подслушивающие устройства. Может слово «посетить» расшифровать? Я не преподаватель ликбеза, поэтому не собираюсь учить профессионалов, как им проникнуть в квартиру. Они могут отключить телефон прислать мастера, либо придумать иной предлог. Гуров начинал раздражаться, однако продолжил спокойным тоном. — Ты прав, слово «посетить» сродни нанести визит, и абсолютно не годится. Напиши просто, проверить, нет ли в квартире Аляшина подслушивающих устройств. А если устройства имеются... — спросил дотошный Кречко. — Тогда плохо. Контрразведка в жизни не признается, а мы будем гадать, кто подслушивание установил. То ли коллеги, то ли авторитеты. Работу с агентурой в этом плане указывать не станем. Хотя именно агентура может дать конкретный результат. Я же не сказал, что с агентурой по данному делу не работаем. Просто хочу иметь папку которую в любой момент можно предъявить министру, замам, даже журналистам, считающим, что от них нет и не должно быть никаких секретов. Агентурные сообщения и работу по ним будем хранить отдельно. Мои помощники не имеют выхода на должный уровень, заметил Кричко. Догадываюсь. Думаю, даже мой Харитонов, правая рука авторитета Лялика, мало чем поможет. В лучшем случае нам укажут дверь, за которой хранятся секреты, но открыть ее не поможет никто. Станислав, как ты представляешь человека, способного организовать подобное бюро? Кричко положил авторучку, отодвинул папку с бумагами, задумался. Гуров терпеливо ждал, расхаживая по кабинету. «Они консервативные» к относятся настороженно, даже нетерпимо, так как их авторитет опирается на древние воровские обычаи. Однако человек должен иметь авторитет в определенных кругах, иначе сразу попадает под прессинг рэкета. Значит, он из ментов, либо из бывшего КГБ, прекрасно знающий принципы агентурной работы. Кричко выдержал паузу. «Допустим, таким промыслом занялся бы я, старший опер-важняк. Первое, самое сложное — подбор людей. Опасаясь проникновения агента, мое окружение должно не превышать трех человек. Желательно, чтобы они не знали друг друга. Согласен. Отношения со всеми тремя доверительные, но на каждого имеется компромат, — дополнил Гуров. Один из троих должен быть вор в законе, осуществлять связь с ворами и зонами. — А на кой нам нужна связь с ворами? — возразил Кричко. — Их время прошло. — Верно, прошло. Только воры этого признавать не желают. И зоны держит именно воры. С ними можно не сотрудничать, но и воевать сложно что не говори, а вор в законе, в организации нужен. Необходим и оперативник Угро, либо контрразведки, чтобы подчинить ему боевиков. Такого человека лично я отыскал бы из своего прошлого. Лучше, если бы он и сейчас работал, но сгодится и уволенный, желательно несудимый. Кричко задумался, покачал головой. А может, лучше судимый? вопрос спорный ответил Гров еще нужен молодой головастый управляемый бандит имеющий авторитет среди отмороженных у них нет авторитетов есть есть станислав другое дело что они долго не живут состав окружения понятен. мы конечно ошибаемся но думаю ненамного как говорится возможны варианты полагаю что главарь русский Прибалт исключается, украинец или белорус в Москву не полезет, азербайджанец, любой кавказец, это национальные распри. Русский в уголовной среде как бы не имеет национальности. — Хорошего ты о нас мнения. — Это не я о нас, а мы о себе, — усмехнулся Сигуров. — К тебе за помощь обращается человек. Ты ему протянешь руку только потому, что он русский? Нет. А чеченец чеченцу, абхазец абхазцу и так далее протянут, да не одну руку, а обе. Нас много. Империя была российской. Бывший союз ходил под Москвой. Потому русские объединяются не по национальному признаку, а по интересам. В общем, это сложный вопрос. Считаю, главарь преступного новообразования — русский. От тридцати пяти до сорока пяти. Кричко сунул в рот жвачку. Орбит без сахара. Тебя не раздражает, что я жую? Ты, главное, думай. Я бы допустил и тридцать лет. Сейчас банкирами становится в двадцать пять. Пусть тридцать, но не старше сорока пяти не Несемейный, я имею в виду жену и детей, родители могут быть, но живет отдельно. Скорее всего. Гуров перестал расхаживать, присел на угол стола. Он человек закрытый, хотя изображать способен не весь что. Обязательно тщеславный, с комплексом неполноценности. У каждого человека, даже у тебя, имеется комплекс неполноценности. Имеется, имеется. Голос Угурова словно треснул. — Я похож на рыбу, которая не любит воду, но жить в иной среде не способна. — Не понял? — Кричко чуть не подавился жвачкой. — Я русский и живу в России. Еще я сыщик и терпеть не могу свою профессию. Так что у меня комплексов выше крыши. — Ладно, прекрати, не наговаривай на себя. — На чем мы остановились? — На том, что ты меня уговариваешь жениться на Марии, а я не могу забыть Татьяну, которую убили по моей вине. Я сказал тебе, прекрати. Нельзя все мерзости жизни взваливать на свои плечи. Давай выпьем и на сегодня закончим. Я больше не держу в кабинете спиртное. Поехали к тебе, принципиальный ты мой. Я выпью, а ты будешь наливать и упиваться своей силой. Кричко собрал со стола бумаги, убрал в сейф. Трагедия произошла минувшей весной. Гуров встречался с молодой женщиной, режиссером телевидения Татьяной. Они были близки, подумывали о Женинбе. Но события не форсировали. Понимали, что штамп в паспорте значения не имеет. Однажды поздним вечером Татьяна уговорила Гурова разрешить ей сесть за руль его «Жигулей». Так как машин в это время на улице было мало, сыщик уступил просьбам. И именно в этот вечер на Гурова напали. Сыщик расправился с нападавшими, но Татьяна погибла. И он в смерти женщины винил себя. Дочь погибшей забрала к себе родная тетка. Гуров, бывший уже на пороге семейного благополучия, вновь остался один. Все попытки Кречко вытащить друга из берлоги кончались неудачи Тогда Станислав позвонил телевизионному ведущему Александру Турину. Грубо напомнил, что не так давно полковник Гуров спас звезде жизнь и потребовал помощи. Александр начал приглашать сыщика на светские вечера, премьеры, презентации, в модные клубы, в которые популярного телеведущего зазывали непрестанно. Гуров иногда неохотно соглашался, но когда понял, что бестолковая суетня светских сборищ отвлекает его, а порой развлекает и смешит, начал сопровождать Турина с удовольствием. На одном из таких вечеров Гуров и встретил Марию. Актриса театра лет 35. Она была хороша собой, но в кино снималась редко, на телеэкране почти не показывалась. Ее знали и признавали только профессионалы до театра маны. Познакомились они случайно. Был а фуршет. Далеко не бедные и уж точно не голодные люди вели себя у стола довольно агрессивно. Гуров в схватке участия не принимал, взял бокал шампанского и сел в сторонке, с интересом наблюдая за происходящим. Он забыл спросить у Александра, по какому поводу банкет, и сейчас пытался определить, кто же виновник торжества. «Интересно?» — спросила женщина, присаживаясь на соседнее кресло. «Очень». Гуров взглянул на соседку, отметил, что она красива и крайне раздражена. — Вам что-нибудь принести? — Увольте, — резко произнесла женщина. — Если вы столь любезны, угостите сигареты. Гуров открыл портсигар, щелкнул вмонтированной в него зажигалкой. — Благодарю. Соседка неумело пыхнула сигареты. — В наше время портсигар... Вы старомодны? Видимо, — ответил Гуров. Не мог же он сказать, что носит портсигар с собой, так как на его полированную поверхность удобно снимать пальцевые отпечатки. Завтра по телевидению покажут премьеру фильма, где я в главной роли. На экране я красивая. Вы в жизни красивые и прекрасно об этом осведомлены сдержанно произнес Гуров, передвигая пепельницу, чтобы актрисе было удобнее стряхивать пепел. — Спасибо. — Вы в театре не бываете? — К сожалению. Гуров пожал плечами и улыбнулся, так как за столом два популярных артиста сражались за блюдо с заливной осетриной и изощрялись в остроуме. — Вы улыбаетесь? Неужели вам не противно? Напротив, очень интересно. Такая непосредственность. Это жорка-то непосредственный. Вы, дитя. Соседка протянула руку. Мария. И назвала фамилию. Гуров понял, что фамилия Марии должна произвести на него впечатление. Потому встал, поцеловал руку. Рад знакомству. Гуров, Лев Иванович. Гуров, Гуров, простите, вы где снимались? я юрист уголовное право как же вы оказались на этой тусовке пригласил приятель кто или это секрет саша турин он тоже не артист хочет договориться об интервью а я лишь сопровождающий вроде телохранителя почему вроде гуров не смотрел на актрису не хотелось изображать заинтересованность я профессиональный охранник «Я вам совсем не нравлюсь», — неожиданно спросила она. Пока еще не определился. Схамил Гуров и в упор взглянул на актрису. «Последний раз я влюбился с первого взгляда в классе девятом. У вас красивые глаза, но взгляд недобрый». Актриса не смутилась, говорила легко. «Но человек вы, по-моему, не злой». «Я разный». И хватит обо мне. Расскажите, какой фильм завтра покажут по телевизору? Глупости. Просто брякнула от злости. Не люблю кино. Потому что кино не любит меня. Машенька куда-то запропала. К ним подошел мужчина, взглянув на Гурова, обронил. Извините. И взял актрису под руку. Пойдем, Мария, я тебя покормлю. Увидимся. Актриса кивнула Гурову и пропала в толчее у стола. Сыщик забыл о новой знакомой, как взрослый мужчина забывает красивую актрису, увиденную на экране. Красивая чужая женщина, не имеющая к тебе никакого отношения. На следующий день Александр Турин позвонил Гурову на работу, но сыщик торопился на встречу с агентом, и разговора не получилось. Однако вечером Турин позвонил вновь, сказал, что находится неподалеку, и спросил разрешения зайти. Вскоре он появился, но не один, а с Марией. Вторая встреча разительно отличалась от первой. Актриса была без яркого макияжа, держалась спокойно, даже стеснительно. Турин рассказывал телевизионные байки стараясь создать непринужденную обстановку. Но актриса и сыщик молчали, лишь изредка роняя короткие фразы. В конце концов, телеведущий выпил рюмку водки и заявил. — Все, мой запал кончился, надоело. Я вас познакомил, вы люди взрослые, разберетесь. Я не массовик-затейник, даже не ведущий развлекательной программы. Маша, этот мужик не опасен. Я с чистой совестью покидаю тебя. Когда Турин ушел, Мария скинула туфли, по-домашнему поджала ноги, устраиваясь в мягком кресле удобнее, и сказала. — Мы будем разговаривать на «ты». — Не бойся, это тебя ни к чему не обязывает. Налей мне водки. — Меня обязать сложно. Гуров наполнил рюмку, подал гостя. — Лев иванович ты не пьешь в принципе спросила мария Гуров усмехнулся я как раз в принципе пью у меня есть друг который год назад сказал что я злоупотребляю понятно мария выпила и протянула гурову свою пустую рюмку а ты действительно знаменитый сыщик при жизни сыщики знаменитыми не бывают Гуров вновь наполнил рюмку гости Я живой сыщик, а это немало. — Понимаешь, сыщик, мою квартиру сейчас занимает человек, которого я видеть не хочу. Саша мне сказал, ты живешь один, так вот не уступишь мне свой диван на пару дней, пока я с постояльцем не разберусь. Конечно, я могу устроиться у подруги, но, честно сказать, очень не хочется вести бабские разговоры. Я тебя не шокирую. Оставайся. Гуров взглянул на гостю внимательно и добавил. Ты мне сегодня нравишься. Спасибо. Я постараюсь уладить свои дела побыстрее и тебе не мешать. Ладно. Гуров кивнул принес из спальни подушку, чистое белье, а также женскую пижаму, оставшуюся после Татьяны. Мария осмотрела пижаму но ничего не спросила, уложила все на диван. — Ты во сколько ложишься? — она начала убирать со стола. — По-разному. Я порой не ночую, буду предупреждать звонком. Если не сумею позвонить, в двенадцать запирайся на засов, на звонки в дверь не открывай, к телефону не подходи. Я буду звонить с интервалом два. Понятно? — Понятно. Мой номер никому не давай. Ключи я тебе дам, постарайся их не потерять. Ключи у тебя не возьму. Обычно я возвращаюсь поздно, сам откроешь. А если я не приду? Не волнуйся, совершеннолетняя. Не хочу доставлять тебе неудобства. Как знаешь. Гуров взглянул на часы. Укладывайся, ванной рядом. Я немного почитаю. Уляжешься? Свистни. Зайду пожелать тебе спокойной ночи. Хорошо. Мария отнесла посуду на кухню, начала мыть и сказала Гурову, который стоял на пороге. А фильм мой сейчас закончился. Между прочим, я впервые снялась в кино в главной роли. Режиссеры меня почему-то не привечают. Говорят, нет индивидуальности, просто красивая баба. «Интересно, в театре я играю характерные роли, а в кино у меня нет индивидуальности». «Какие твои годы? Еще наиграешься?» — равнодушно заметил Гуров, вытирая тарелки и думая о своем. «Тридцать семь, вроде немного». Но для героини достаточно. Мария видела, что хозяин ее не слушает, и говорила, чтобы не возникала неловкая пауза. Вот Гурченко после карнавальной ночи. Не снималась сто лет. Сегодня она звезда. Я с Людмилой талантом не равняюсь. Но ведь такую актрису чуть не закопали. Мне надо попасть в команду. У всех больших режиссеров своя команда. Мне один мафиози сказал. — Назови режиссера, дорогая, — Маша начала говорить с кавказским акцентом. — Только имя его скажи. Обещаю, он будет тебя снимать. — И теперь этот продюсер живет в твоей квартире, — Гуров взял у Марии мокрую тарелку. — Мои проблемы — это мои проблемы. — Как знаешь. Гуров повесил полотенце и ушел в спальню. Он включил торшер, взял томик Азимова и сел в кресло. Удружил Сашка с Суккин сын. Только подобной головной боли мне и не хватало. Девчонка хорохорится, но у нее беда, ясно, как таблица умножения. Но я ведь не пожарная команда, черт побери. — Лев Иванович, я устроилась, а свистеть не умею, — крикнула из гостиной Маша. Но этому я тебя научу. Гуров вошел в комнату, опустился в кресло, стоявшее рядом с диваном. А жить не научу, так как сам не умею. Ты очень сильный, тебе проще. Серьезно? Кому проще, тебе, Примадонне театра, или студентке первого курса в ГИКа? Ее взяли на эпизод, уже успех. Ты прав. На каждого верблюда грузят столько, сколько он может унести. — Дай сигаретку. — Не дам. — Ты не куришь и не к чему учиться. — Спокойной ночи! — он выключил свет. — А прощальный поцелуй завтра утром. Гуров ушел в спальню и закрыл за собой дверь. Маша долго не могла уснуть. Размышляла о том, что напрасно полагала, будто знает мужчин. Хозяин — экземпляр редкостный ранее не встречавшийся. Остаться на ночлег разрешил из вежливости, не скрывает что присутствие в доме женщины его в восторг не приводит, и при этом не скрывает что незваные гости ему нравятся, даже не прочь с ней переспать, но первым руку не протянет. «Ну — Ну-ну, господин сыщик, посмотрим, надолго ли вас хватит. С такими мыслями Мария и заснула. Утром они почти не разговаривали. Быстро позавтракали. Чашка кофе и бутерброд. Из дома вышли вместе. — Тебе куда? — спросил Гуров. — Если недалеко подброшу. — Не беспокойся, доберусь. — сухо произнесла Маша. — Ты не ответила на вопрос. Гуров отключил охранное устройство, стоявшее у тротуара иномарки. — Какая то марка? — Пежо, Франция. — Довези, до Маяковской. Мария села в машину. — Надеюсь, это недалеко? Он не ответил, сел за руль. — Когда думаешь вернуться? — Спектакль заканчивается в 10 Она назвала свой театр. — Я тебя встречу. Если буду занят, тебя встретит мой друг. Его зовут Станислав. А в принципе это неудобно. — Следует вопрос с твоим возвращением решить. Мало ли что случится. Мы можем быть заняты. Мария раздраженно ответила. — Постараюсь подстраховаться. Если в десять минут одиннадцатого вас не будет, поеду к подруге. — Договорились. — Ты всегда ездишь так аккуратно? — Всегда. Марии захотелось вывести Гурова из себя, заставить разозлиться. Интересно, сколько стоит такая машина, и на какие деньги ты ее купил? Сколько она стоит, не знаю. Машину мне подарили. Просто взяли и подарили? Вроде взятки? В знак благодарности. Гуров постоянно смотрел в зеркало заднего вида, на извительную соседку не обращал внимания. Кто же тебе так благодарен? Или секрет? Отстань. Машину мне подарила ФБР. Мы вместе работали. Я американцам немного помог. Гуров выехал на Садовое кольцо. Значит, если ничего не случится, в десять я тебя встречу. В министерство Гуров приехал злой. Весь день писал бессмысленные отчеты, справки, запросы. Затем коротко обрисовал ситуацию Кричко и спросил. — Мне это надо? — Надеюсь, она хороша собой? — усмехнулся Кричко. — Хороша, хороша, — раздраженно ответил Гуров. — Но она актриса, привыкла к вниманию, а я человек свободный. — Извини, — перебил Кричко. — Давай встретим ее у театра. Отвезем в ее квартиру, постояльца выселим. Если актриса врет, оставим с хахалем, пусть разбирается. Ты не пожарная команда?»